Сергей Козлов. «Львенок и черепаха». Глава 1 в которой львенок и черепаха поют песню. Жил-был в Африке львенок. Звали его Рмяу. Вот вышел он однажды погулять по пустыне и встретил большую черепаху. Черепаха лежала на солнышке и мурлыкала себе под нос веселую песенку. Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. Все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. «Какая веселая песенка!» – подумал львенок.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 только я все лежу и на нышка лежу ребенок подкрался совсем близко лег на песок рядом с черепахой и приподнял одно ухо чтобы лучше слышать рядом левочек лежит и у обевели только я все лежу «И на солнышко гляжу!» Спела черепаха и открыла глаза. «Здравствуй!» сказала она. «Я большая черепаха! А ты кто?» «А я львенок! Рмяу!» сказал львенок. Сел на песок и запел. «Я на солнышке сижу! Я «На солнышко гляжу, все сижу и сижу, и на солнышко гляжу!» «Не сижу, а лежу!» — сказала черепаха. «Это ты лежишь, а я сижу!» — сказал львенок. И они запели «Носорок-рок-рок идет, крокодил-дил-дил плывет!» «Столько я лежу Они недовольно посмотрели друг на друга и вместе закончили. «И, и на солнышко, солнышко гляжу!» «И всё-таки надо петь «Лежу», — сказала черепаха. «Это же я придумала!» «А как же я буду петь «Лежу», если я сижу?» — спросил львёнок. «А ты ляг, и тогда всё будет по правде». «Ты будешь лежать и петь, только я все лежу». «А я не люблю лежать», — сказал львенок. «Я люблю бегать, ну, в крайнем случае сидеть». «Но ты же лежал, когда подкрался ко мне». «Я лежал только, чтобы подслушать песню», — сказал львенок. «Я лежу только в особенных случаях». «Ну, а как ты спишь? Сидя, что ли?» — спросила черепаха. «Нет, сплю я лежа, но когда я сплю...» «Я же не пою!» «А ты представь себе, что ты спишь и поешь!» Львенок лег на песок и закрыл глаза. «Давай начнем сначала!» Сказал он. И они запели. «Я, я на солнышке лежу, Я на солнышком солнышко лежу, всё лежу и лежу, И, и на солнышком лежу, И все-таки это не по правде, — не открывая глаз, сказал львенок. Ведь я сплю с закрытыми глазами, и значит, солнышко видеть не могу. А ты открой глаза, — сказала черепаха, — и представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь. Львенок открыл глаза, и они спели еще один куплет. Теперь ты пой одна, — сказал львенок, — ведь я не могу петь сам про себя. И черепаха спела. Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и до львенка не гляжу. «Какая красивая песня!» — сказал львенок. «Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!» Он прыгнул черепахе на спину, и она покатала его по пустыне. Они плюхнулись в озеро, и черепаха покатала его по воде. «Ай-яй-яй! Ай, ай, ух ты!» — кричал львенок. «А ты придумаешь завтра новую песню?» — спросил Рмяу, когда они расставались. «Конечно! Приходи завтра!» — сказал черепаха. И львенок пошел домой, напевая. Крок-крок-крок идёт Крокодил-дил-дил плывёт Он шёл и по дороге всё время думал Как это всё-таки можно Спать с открытыми глазами И в то же время ещё петь песни?